а потом предоставить Кейну с ними расправиться это было бы вполне в его стиле но в запале он уже успел не на роком проговориться я подсокал языком и засмеялся он пришел в бешенство все равно я до тебя доберусь прорычал Эрик пусть только они возьмут твой корабль но «Ну, до этого еще далеко ответил я а пока не хочешь ли ответить моего угощения